Глава 18 Утром Калинка принесла мне записку от принца. Мол, будет ждать меня во столько-то там-то. Разумеется, я, как истинная женщина, вовремя приходить не собиралась. Вот еще. Подождет, никуда не денется. Долго наслаждалась ванной. В этих покоях была личная купальня. Калинка помогла мне вымыть волосы, а потому высушить их и уложить в красивую, но не в ы ч е р н у ю прическу. Накрасилась, оделась. Ну вот и готова. И почти не опоздала, всего-то лишний час потратила. Фу, мелочи какие. Вышла, значит, к месту встречи и обомлела. Меня что, с о б и р а е т с я на коня посадить? Мы куда-то так далеко отправимся, что пешком не дойти? Конечно, я в свое время брала уроки верховой езды и лошадей не боялась. Но т о были нормальные лошади. Они это косматое чудовище. Где только такое выискали? Огромный, метр два с половиной в холке. Грива до пола почти. Глаза на выкате злобно с в е р к а е т Губа поднята, словно скалится. Громадные желтые зубы выглядели довольно опасными. Не скажешь, что травоядная. Такими зубищами только мясо есть, причем с кровью. Какая-то помесь коня с крокодилом, е й п о г у А рядом на похожем коне горцевал принц, явно красуясь. Выражение лица было недовольное, но он тщательно это скрывал. «Я на это не сяду». решительно заявила, скрестив на груди руки. «Это чудовище меня съест по дороге и даже костями не подавится». «Что ты?» – засмеялся я кастрюля. «Он добрый и тебя не тронет. Кошмарик мой!» – ласково произнес принц, а я подавилась. «Подходящая имечка!» – буркнула и возрилась на кастрюлю. «Сказала, не сяду, значит, не сяду. Либо давайте нормальную лошадь и с мужским седлом, будьте любезны». Либо я никуда не поеду. Но ты же сама хотела свидания. Непонимающе пролепетал принц. Свидание с тобой, а не с монстром, который готов меня сожрать. Я и с п о д лоби глянула на коня, который продолжал плодоядно скалиться. Принц вздохнул и сделал знак слугам. Не прошло и минуты, как на месте лошадиного кошмара стоял абсолютно нормальный белый конь. А этого как зовут? Не этого, а эту. это рассвет На вот, она это любит угости. Принц протянул мне фрукт, который и по форме, и по вкусу, и по запаху напоминал наше земное яблоко. Калинка говорила мне название, но я забыла. Яблоко оно и в Африке яблоко. Вернее, в Талавене. Выхватила у принца фрукт и аккуратно протянула на раскрытой ладони лошадки. Она осторожно понюхала угощение, взяла бархатными кубами и довольно захрумкала. Вот и умничка, Рася. Вот и молодец. Промотала я, гладя лошадку по шее. «Кушай на здоровье!» е н о что, по матрешкам и погнали?» Принц непонимающий уставился на меня, а я лишь рукой махнула. Подбежал слуга, подставляя ладони, чтобы помочь мне забраться. Я презрительно фыркнула, быстро вставила ногу в стремя и взлетела в седло, удобно усаживаясь. Знала бы, штаны бы надела, а не это красивое платье, которое мне ш и л о калинки на портниха. Ну и плевать, что слуги пялятся на мои открытые лодыжки. Принц сам виноват. Неужели я и правда думал, что поеду б о к о на чудовище? Ага, чтобы она меня на первом же повороте скинула. Нет уж, обойдетесь. Кастрюльчик лишь плечами пожал и тронул своего коня. Я направилась следом. Ехали мы недолго, но я успела почувствовать все прелести тонких тканей и кружев. Для соблазнения и постельных утех они хороши. а вот для конных прогулок не очень. Попу и бедра натерла, спина от отсутствия практики болела от напряжения. Так что, когда принц остановил к о н е й и спешился, а потом подошел ко мне и подал руку, я готова была визжать от радости. Полянка была просто чудо. Мягкая травка, теплое солнышко, бабочки летают, цветочки ко мне тянутся, кивают головками. Все, я здесь жить останусь. Ну, на ближайшие пару часов так точно. Пока я наслаждалась природой, принц расстелил покрывало, достал какие-то фрукты, бутылку вина. А нормальная еда есть? Жрать хочу. э э завис принц. Да, вроде что-то было. Он покопался в сумке, достал оттуда местный аналог бутербродов, протянул мне. Тебе с карелисом или с миреной? н Насколько я успела узнать, мирена – это нечто среднее между копченой колбасой и ветчиной. А карелис — продукт, напоминающий сыр. И то, и другое он о п о м р а ч и т е л ь н о вкусно. Да, эльфы знают толк в хорошей еде. Протянула руки и выхватила бутеры у кастрюли. «Оба!» — заявила, а потом развернула, сложила вместе и сделала громадный кусь. ь о ф п а ф проговорила с набитым ртом. Прожевав, проглотила и пояснила принцу, смотревшему на меня глазами размером с блюдца. «Что? Я позавтракать не успела, есть хочу». «Не успела?» «А что же ты тогда так долго делала?» «Как что? Прихорашивалась? Я же девочка!» А решила, что это все объясняет, и больше не сказала ни слова, продолжая жевать. Показала принцу, чтобы налил мне чего попить. Сделала большой глоток легкого вина и так и сидела. С т о л с т е н н ы м бутером в одной руке и бокалом вина в другой, пока еда не закончилась. Сыто моргнула, допила вино и довольная растянулась на покрывале. Кастрюля это время внимательно следил за тем, как я поглощаю еду, явно оценивая скорость, с которой она исчезает. Я прямо мультик про дюймовочку вспомнила. Ползернышка в день не так уж и много, а в год? Наверное, тоже думает, как меня такую проглотку прокормить. Но это уже не мои проблемы. Эти вопросы меня не интересуют. В конце концов, принц он или где? А вот интересует, так это... А скажи-ка мне, милый кастрюльчик, «Как тебя угораздило жениться на этих?» Я поморщилась. «Как бы так выразиться, чтобы не соврать и не обидеть? А то вдруг опять решат, что угрожают кому-то и казнить п о т а щ и т В общем, на этой троице. Ты же вроде не глупый вполне симпатичный. Неужели более достойных парней нашлось?» Принц вздохнул, но не ответил. Смотрел вдаль, жевал травинку. И когда я уже думала, что так и не ответит и пожала плечами, «Не хочет и не надо, подумаешь». в с ё равно узнаю. Мир небе добрых людей», — тихо заговорил. Мой отец любил мою мать, но не меня. Я был ему не нужен. И если бы не желание матери оставить ребенка, он был бы не против от меня избавиться. Поэтому я видел отца всего пару раз в жизни. И каждый раз выражение его лица было настолько кислым, а б е с е д а н н о тянутой, что я старался как можно быстрее сбежать. Он наверняка выдыхал с облегчением, когда я уходил. Жили мы с мамой бедно, она была гордая, подачки принимать не хотела. Я с т а р а л с я помогать ей всеми силами. Но что я мог? Только мечтать, как вырасту и вытащу ее из этого болота. Подарю красивый дом, обеспечу слугами, красивой одеждой, украшениями. Он замолчал, и я сидела, затаив дыхание. Видно было, что его прорвало. Наверное, давно хотел поговорить с кем-нибудь, но с кем? С этими головами Горыныча? От них ни сочувствия, ни поддержки не дождешься. Они только о себе думают. О кастрюле тем временем продолжил рассказ. Когда мне исполнилось пятнадцать, мама тяжело заболела. Несмотря на все усилия дорогих лекарей, которых отец ей обеспечил, она умерла. Но перед этим взяла с отца обещание, что он позаботится обо мне должным образом. Пришлось ему брать меня во дворец. Невесело усмехнулся принц. Но и тогда я не стал видеть его чаще. Мне наняли учителей, которые занялись моим образованием. воспитанием, умением держать себя в приличном обществе. Отец выполнял любой мой каприз, а я этим пользовался. В конце концов, он был мне должен за все годы. В общем, я стал обычным повесой, который только развлекался, пил с друзьями, гулял с женщинами. И все было хорошо, до тех пор, пока мы с отцом не узнали, что кроме меня у него детей никогда не будет. Какой-то провидец рассказал ему о проклятии, которое наложила на него обманутая им женщина. И пришлось папочке, с к р и п я сердце, учить меня королевским обязанностям. Снова невеселая усмешка. Никогда не думал, что стану правителем. Но вот как видишь. Он развел руками и на этот раз улыбнулся вполне искренне. Это все, конечно, грустно, сожалею о твоей маме. В кастрюльчик лишь кивнул, принимая соболезнования. Но я спросила не об этом. Или тебе эта развеселая тройка тоже в наследство досталась? Вместе с королевством? В нагрузку, так сказать. Нет, это другая история. Длинная. А я никуда не тороплюсь. Легла поудобнее, руку под голову подложила и приготовилась слушать. Вещай. Кастрюлька помялся для вида, а потом рассказал, что первая жена ему досталась очень внезапно. Намечалась война с народом Гиты, и вариантов было только два. Либо истребить всех, потому что злопамятна очень. Вот уж в чем не сомневаюсь. Либо жениться на их принцессе, тем самым заключив мир. Он выбрал второе. На свадьбе Зитой настоял отец. Их союз был очень выгоден с экономической точки зрения. Это племя горных эльфов занимается добычей золота, что само по себе необычно. Но ну, Афизалис, она из лесных. И женился на ней Кастроэль, чтобы досадить моему отцу. Стоп, с этого места поподробнее. Это как? Спросила я и аж приподнялась от неожиданности. Папаня-то мой, тут при чем? А при том, — хитро улыбнулся принц, — ты же знаешь историю спасения твоего отца Маим. Да-да, не раз слышал эту офигительную историю, но только с одной стороны, а вторую тоже выслушать жуть, как хочется. н о слушай, когда мой отец спас твоего, у него уже была дочь, твоя старшая сестра. Крох с о всем, но Гомсель ее страсть как любил. Пообещал-то он отдать дочь порыве страха за свою жизнь и вообще думал, что мой отец его дочь замуж возьмет. а когда понял, что это не так, было поздно. И вот он решил еще одну дочь народить, чтобы отдавать не жалко было, а любимую дочь при себе оставить. Вот мразь, процедила я. Придушу собственными руками, дайте только возможность. Да уж, поступок твоего отца благородством не отличается, что н е говори. В общем, так на свет появилась ты. Думаю, он рад был, что не уточнял, какую именно дочь отдать должен. Обещание-то выполнил. «Так, с этим все ясно. Папочку я беру на себя, он у меня попляшет еще, обещаю. А что там с Физалис?» «С кем?» «Ну, с женой твоей, как ее там, блондинка?» «Фазелина». «Да, она самая. Ты сказал, что женился на ней, чтобы досадить моему отцу?» «Да, так и было. Вернее, это мы с отцом придумали. Тебя-то он уже определил, а сестренка твоя непристроенная оставалась. Вот он и задумал ее замуж за моего отца выдать». а тебя просто отдать, мол, делайте с ней, что хотите. А отец взял и женился на других э л ь ф и й к а х Оставался только я. И чтобы не жениться на твоей сестре, я заключил брак с Фазелиной, дочерью советника соседнего с вами государства. А твоей сестре предложили выйти за нашего придворного лекаря или палача на выбор. Вот, думаю, мой папочка рвала металл после такого. Расхохоталась я. Еще бы, заулыбался кастрюля. к им и надо змеюкам. Как говорится, что посеешь, т о и пожнешь. Тебе виднее, но я не сомневаюсь, что ты права. Мы еще долго болтали с кастрюлькой о том осем. Я п о п р о с и л его рассказать немного о маме, чтобы отвлечь, когда ему вздумалось проспрашивать о жизни в моем королевстве. Я же понятия не имела, что там и как. Двое суток всего успела побыть. Его рассказ о маме был весь пронизан теплотой, любовью и печалью. Видно, что они были очень близки. Чтобы показать, что мне не все равно, обняла его крепко, а он от неожиданности замер, словно никогда не обнимался вот так. Хотя потом расслабился и обвил меня руками в ответ. Не знаю, почему вдруг на меня нашел такой порыв, я гладила его по волосам, совсем как моя мама меня в детстве, и жептала, что все будет хорошо. А он вдруг отстранился от меня, внимательно посмотрел в глаза, а потом наклонился и поцеловал, легко и нежно. О, значит, действует. «Как держать?» Вернулись во дворец уже затемно, уставшие, но довольные. Посмотрели на красивый закат, ехали на одной лошади, отпустив мою. Принц сказал, что она сама найдет дорогу домой, обученная. Ехали медленно, не торопясь, наслаждаясь прохладным вечером и теплыми объятиями. Массивные плечи закрывали меня от ветра, сильные руки сжимали поводья. Я чувствовала себя как никогда защищенной. Что-то мы говорили про абразинную п л у о р к а Но да, зелененький немного. Так это даже пикантно. Зато какая мощь стать. Так и хотелось пощупать каждый бугорок мышц. Но отложила ж а м к а н е до лучших времен. А то еще поймут п р и в р а т н о Ничего он не с т р а ш н ы й Что вы понимали все эти глупые курицы в колбасных обрезках? Мужчина должен быть немного красивее обезьяны. В случае кастрюльчика – крокодила. Такого же зелененького. Красивее? Однозначно. Вот и славно. Теперь надо его окончательно к рукам прибрать. А уж потом можно и революцию устраивать. На баррикады!